Когда она вышла из офиса, уже начало темнеть. Ну вот, огорчилась она. Опять позже всех засиделась на работе. Конечно, на носу сдача баланса, но это не значит, что нужно поставить крест на личной жизни. Она прошла на парковку. Там оставалась только одна машина. Ее скромный маленький Опель. Он стоял на пустой парковке, как печальный серый ослик из мультфильма. Нажала на кнопку, машина приветливо подмигнула фарами она открыла переднюю дверь, села за руль вставила ключ в зажигание. мотор простуженно кашлянул и замолчал только не волноваться она немного выждала и снова повернула ключ и снова впустую мотор начал было урчать, но тут же заглох да уж не везет так не везет мало того что долго проторчала на работе теперь и машина не заводится и неизвестно как добираться до дома. «Ну что за невезение?» Разумеется, она была женщина самостоятельная и, в принципе, могла устранить какие-то неполадки. Перемажешься, конечно, но все же можно было попытаться. Но не сейчас. Она так устала, что не хотелось об этом даже думать. Она вытащила из сумочки телефон, набрала номер знакомого мастера. «Стасик», — проговорила жалким, плачущим голосом, «У меня опять машина не заводится. Никакими силами. Приезжай, сделай что-нибудь. Очень тебя прошу». «А ты на часы смотрела?» пробубнил голос в трубке. «У меня, между прочим, есть законное право на отдых». «Смотрела», — жалобно вздохнула Анна. «Ну, Стасик, я тебя очень прошу. Я хорошо заплачу». «Нет, нет и нет», — отрезал мастер, и она будто воочию увидела его. Сидит в шлепанцах и с банкой пива перед телевизором смотрит футбольный матч. «Да, тут никакие деньги не помогут». «Ладно уж», — смело Стасик, почувствовав отчаяние в ее голосе. «Завтра с утречка подъеду, разберусь с твоей рухлядью, а сейчас поезжай домой на такси». В трубке раздались короткие гудки. Анна снова вздохнула и открыла кошелек. Наличных, как назло, было мало, а таксист, если даже и появится, потребует в такое время непомерную плату. Ездить с работы на такси непозволительная роскошь при ее более чем скромной зарплате. Уж лучше пройти через сквер, за ним проспект, там есть автобусная остановка. Анна сочувственно взглянула на свою машину и побрела через дорогу туда, где темнели деревья. Собственно, это был не сквер а небольшой лесок, отделявший их офисный комплекс от жилого квартала. Днем здесь тусовались молодые мамаши с колясками, собачники выгуливали своих четвероногих любимцев, но это днем. А сейчас не было ни души. Совсем стемнело, и только ветер шуршал листьями. Анна быстро шла по тропинке среди деревьев, чтобы скорее добраться до остановки, до людей, до света. Вдруг позади послышались чьи-то шаги. Померещилось ей, что ли, или еще какой-то несчастный трудоголик до темна засиделся на работе? Анна остановилась, прислушалась. Нет ни звука, только шорох листьев и унылое завывание осеннего ветра. Она пошла вперед и опять услышала хруст гравия по чьими-то ногами. Анна остановилась, и снова наступила тишина. «Кто здесь?» — проговорила она в темноту. Конечно же, никто не ответил. «Я тебя вижу», — соврала Анна. И тут ей показалось, что она действительно видит среди кустов какой-то едва различимый силуэт. Больше того, в темноте сверкнули чьи-то глаза. Сердце гулка заколотилось от страха, рот наполнился слюной. «Да что же это такое?» Она не впадает в панику, не позволит запугать себя какому-то идиоту. Анна резко развернулась, быстро пошла в прежнем направлении и тут же услышала шаги за спиной. Она не хотела поддаваться панике, но не выдержала и бросилась бежать. Впереди сквозь кусты уже проступал свет. Там был проспект, там была автобусная остановка, на ней наверняка стоят люди. Если закричать, они услышат ее, придут на помощь. Но зачем кричать, зачем выставлять себя трусливой дурой, когда еще полминуты, самая большая минута, и она сама добежит до остановки. Анна представила, как появится на этой остановке запыхавшаяся, растрепанная, перепуганная. Она перешла на шаг, пытаясь выровнять дыхание. И тут же хруст за спиной приблизился, и на плечо легла тяжелая рука. Анна резко обернулась и выпалила. Отвали, подонок! И тут она увидела лицо преследователя. Точнее, не лицо, а маску. Дешевую маску из папье маше, какие под Новый год продаются сладков. Это была маска обезьяны, нагло усмехающейся, оскалив крупные белые зубы. В прорезях для глаз чернели зрачки, словно два провала в темноту. Отвали! пробормотала Анна, едва слышно чувствуя, как ее ноги подкашиваются от страха, и все тело наливается отвратительной свинцовой слабостью. «Зря ты так», — раздался из-под маски глухой, завораживающий голос. «Зря ты так со мной. Ты ведь сама этого хочешь. Все вы такие, понимаете только грубую силу». И в то же мгновение беспощадные жесткие пальцы сомкнулись на горле Анны и начали медленно сжимать его. Она попробовала крикнуть, позвать на помощь, но в груди не было воздуха, и безжалостные руки так сильно сдавили горло, что она могла издать только бесполезный хрип, неслышный и в двух шагах. «Ты сама этого хочешь», — повторил глухой голос, и руки все сжимались на ее горле, и ее охватила слабость. И вдруг Анна перестала бояться. Какой смысл бояться, если все самое худшее уже произошло? Если страх, таившийся в темноте, материализовался, превратившись в высокого сильного человека, в дешевой маске. Ноги Анны подогнулись, в глазах потемнело, и она бездыханной упала на дорожку. Убийца склонился на дне, не сводя взгляда с ее лица, с ее быстро тускнеющих глаз, Казалось, он хочет навсегда запомнить их выражение, впитать последний вздох умирающей женщины. Он еще сильнее сжал руки на женской шее и физически почувствовал, что жизнь покинула ее. Вот интересно, эта душа, что ли, вылетела из тела? Анна последний раз дернулась и затихла. Убийца разжал руки, выпрямился и глубоко вздохнул облегченно, как будто завершил важное и трудное дело. Затем снял маску, сунул ее в карман и поспешил через сквер к автобусной остановке. Кирилл довез Тину до подъезда, высадил ее и равнодушным голосом попрощался. «Пока-пока!» Тина поняла, что мыслями он уже далеко отсюда. Сегодняшние события отошли на задний план — а скоро и совсем забудутся. Но ее это не слишком огорчило. Наконец Тина осталась одна. Она приняла душ, чтобы избавиться от преследовавшего ее всю дорогу запаха запустения и увидания, запаха безлюдной заброшенной деревни, запаха бесконечных осенних просторов, пустых полей и оголенных рощ и еще... Еще того острого пугающего запаха, которое она почувствовала, зайдя в сарай. В тот сарай, где нашла странный металлический предмет, семиконечную звезду. Тина долго стояла под горячими струями, постепенно приходя в себя. Наконец она успокоилась. Тревога и волнение оставили ее. Она выпила горячего чаю и легла спать. Но да, на улице был белый день, но ночью они так плохо спали на продавленном диване. Да еще эти сны. Тина с наслаждением вытянулась на свежих простынях на большой двухспальной кровати, закрыла глаза. И тут же провалилась в глубокий сон, темный и текучий, как ночная река. Она плыла по этой ночной реке, медленно отдавшись на волю течения, вода несла ее вперед среди сломанных веток, засохших листьев и мертвых увядших цветов, несла в неизвестность пока не вынесла на песчаную отмель. Тина вышла из воды и оказалась в густом темном лесу. Со всех сторон из чаще доносились приглушенные голоса зверей и птиц. Вдруг все эти звуки смолкли, словно кто-то выключил их как радиоприемник поворотом невидимой ручки. На лес обрушилась оглушительная, бесконечная тишина. Но Тина поняла, что эта тишина лишь предвестие чего-то, что должно сейчас произойти. И тут же в чаще раздался глухой протяжный крик. В этом крике было что-то зверинное, но в то же время и что-то человеческое. Только зверь мог издавать такой страшный, такой оглушительный вопль. Но только человек мог испытать такое бесконечное одиночество, такую безысходную тоску. Смертельно испуганная, Тина бросилась бежать, не разбирая дороги. Мокрые листья хлистали по лицу, цеплялись за одежду, словно пытались ее остановить. Тина бежала вперед и вперед. И вдруг заросли расступились перед ней, раздвинулись, как театральный занавес, и она оказалась на большой поляне, залитой лунным светом. Посреди поляны возвышался дом, сложенный из огромных замшелых бревен, Под крышей испотемневшей от долгих дождей дранки он казался древним, как сам этот лес, больше того, как луна, тяжелым диском нависающая над поляной. Окна были темными, но Тина подбежала к двери и постучала. Створка тут же распахнулась, как будто ее ждали. На пороге появилось огромное существо. Мощные покатые плечи, густая шерсть, покрывающая все тело, небольшая голова с мощными надбровными дугами, маленькие глаза, горящие на темном морщинистом лице, как два уголька в затухающем костре. Тина отступила в ужасе, хотела броситься на утек, но страшное создание протянуло к ней свои огромные руки и зазвучал полной тоски и одиночества голос. «Я скучал», Тина заметила, что, как и в прошлый раз, в прошлом сне, кошмарное чудище говорило, не раскрывая рта. Голос раздавался прямо в голове, как будто она слышала его мысли. Страх отпустил ее, сменившись любопытством и жалостью. Тина остановилась, а существо шагнуло к ней. В руке у него что-то было. Присмотревшись, она поняла, что это книга. Небольшой томик в твердом переплете По темной глянцевой обложке бежали красные буквы названия. В огромной руке гиганта книга казалась совсем маленькой и удивительно неуместной. И тут чудовище раскрыло книгу своими неловкими толстыми пальцами, послюнявило палец и изогнуло одну страницу, другую — третью. И в ту же секунду Тина проснулась. Была уже ночь. Она полусидела в постели, тяжело дыша. Простыня сбилась, подушка свалилась на пол, волосы слеплись от пота, сердце тяжело колотилось в груди. Господи, что за ужасный сон! Ужасный, но в то же время завораживающий. Тина встала, поправила постель, прошла на кухню, чтобы выпить воды. Она вспомнила, что уже видела похожий сон в той заброшенной деревне, куда заехали они с Кириллом. В том снег не пришло такое же кошмарное существо. Тина вспомнила и то, как утром, выйдя из дома, она заметила отпечатавшийся на первом снегу след, очень похожий на человеческий и в то же время совершенно непохожий. Вспомнила, как быстро этот след растаял под первыми лучами солнца. Или он ей только привиделся. Кирилл прав. Это просто фантазии. У нее разыгрались нервы, вот и привиделось черт знает что. Ну а сны, всего лишь сны, во сне ничего только не увидишь. И вообще, пора перестать ей таскаться за Кириллом всюду, как будто у нее нет своих дел, нет своей жизни. Мысль эта, раньше приводившая ее выступление, теперь не вызвала такого чувства. До этого ей в голову не могло прийти, что она останется без Кирилла. Как она будет без него жить? Она не сможет обходиться без их встреч, хоть и не частых, без его увлечений, которыми он загорался так быстро и которыми заражал ее. Это его энергия, бьющая через край. Блеск глаз, порывистые движения, улыбка, голос. Нет, это невозможно. Она уже пробовала. Смогла выдержать максимум месяц. И чего ей это стоило? В конце концов, она сдавалась и звонила ему сама а он и не замечал, что ее не было. Они ведь виделись не каждый день. Тина тщательно следила, чтобы был перерыв в их встречах. В противном случае можно ему надоесть, а этого она боялась больше всего. Теперь же мысль не вызывала привычной паники. Возможно, Тина просто очень устала. Она шире открыла форточку, впустив в квартиру сырой воздух осенней ночи и снова легла спать и на этот раз проспала до утра безо всяких сновидений и проснулась бодрая, хорошо отдохнувшая и ужасно голодная. Она обследовала кухню и убедилась, что нужно идти в магазин. Холодильник был пустой, как зимнее поле, и такой же холодный. Нужно срочно закупать продукты и готовить еду. И побольше. Выходя из дому, проверила почтовый ящик, скорее по привычке. Она ничего не ждала. Тем не менее, в ящике лежало почтовое извещение. Ей пришла ценная бандероль. Ну да, фамилия ее, инициалы тоже. Что бы это могло быть? Тина ни от кого не ждала никаких посылок. Адрес отправителя был какой-то странный. Почтовый индекс, а за ним еще несколько букв и цифр. Она пожала плечами и решила зайти на почту перед походом в магазин. «Надо думать, бандероль небольшая». Почтовое отделение было рядом. Очереди к окошку выдачи ценных писем и бандеролей не наблюдалось. Тине выдали небольшой пакет в плотной желтоватой бумаге. Никакой ошибки не было. Вот же на пакете ее фамилия. Вернувшись из магазина, Тина первым делом скрыла бандероль. Ее распирало любопытство. В пакете оказалась книга. При виде ее Тина замерла, как громом пораженная. Темная твердая обложка, по которой бежали красные буквы названия «Следы на снегу». Точно такая же книга, какую держало косматое существо из сна. Значит, это был непростой сон. Тина перелистала страницы, как будто рассчитывала что-то найти, но там, разумеется, ничего не было. Насколько она поняла, речь в книге шла о снежном человеке — Йетти. Причем непонятно было на первый взгляд, документальное это повествование или просто вымысел, то есть автор дал волю своей фантазии. Фамилия автора была Прошкин. «Несерьезная какая-то фамилия», — поморщилась Тина. И тут она вспомнила, как косматое чудище из ее сна загибало уголки страниц точно в такой же книге. Тина еще раз перелистала томик и нашла в ней несколько загнутых уголков. Это само по себе было странно. Книга была новой, явно не читанной. Кто же загнул эти уголки? И главное, зачем? Вспомнив свой сон, Тина почувствовала странное волнение. Все здесь не случайно. Все имело какой-то скрытый смысл. И эта книга про снежного человека, разве это не совпадение с ее сном? хотя нарисованный на картинке снежный человек был совсем не похож на существо из ее сна. Но откуда художнику знать? Он же Йетти никогда не видел. Она несколько минут разглядывала загнутые листки. В голове мелькнула свежая мысль, и Тина выписала на листок номера этих страниц. 9, 13, 47, 82. Она записала цифры вплотную, одну за другой. Потом разбила на две группы, из трех цифр и из четырех, потом на три. И вдруг поняла, что это номер телефона. «Да нет», — попыталась убедить себя. «Не может быть, это совершенно случайное совпадение». Но рука сама уже тянулась к телефонной трубке. Тина набрала номер и почти сразу услышала незнакомый женский голос. «Библиотека имени Иоганна Гутенберга». «Кто такой Иоган Гутенберг?» — подумала Тина. «Ах, да, он же изобрел книгопечатание и напечатал первую книгу. Что ж, подходит для библиотеки». Она не знала, что сказать, и машинально проговорила. «У меня тут книга «Следы на снегу».» «Вот как?» Голос в трубке изменился. «Что же вы ее не возвращаете?» «Нехорошо. У нас на нее настоящая очередь. Столько желающих!» «Приходите как можно скорее. Приносите ее. Сегодня мы работаем до семи. Спросите Александру Ильиничну. Александру Ильинишну. С нажимом повторила собеседница на том конце провода. Тина хотела возразить, сказать, что это какое-то недоразумение, что она не брала эту книгу в библиотеке и вообще в ней никогда не была записана, но загадочная Александра ильинишна уже повесила трубку. Тина в растерянности смотрела на телефон. Очень странный разговор. Почему эта женщина так настаивала, чтобы читательница пришла именно сегодня? Неужели настолько дефицитная книга? Да сейчас любую можно найти без проблем. Полки в книжных магазинах ломятся от новинок и классики. В крайнем случае можно скачать электронную версию из интернета. Так что совершенно незачем ждать своей очереди в библиотеке. И потом, почему она сказала, что нужно спросить именно ее? Казалось бы, книгу можно отдать кому угодно, но она дважды повторила и имя и отчество, будто боялась, что издание попадет не в те руки. Странно все это. Тина хотела выбросить телефон и разговоры из головы, ведь на самом деле это какая-то ошибка, но ее не оставляло странное беспокойство и не давало покоя любопытства. Она приготовила себе завтрак, поела, но без аппетита, не чувствуя вкуса еды. Ее мысли были заняты странными событиями последних дней. Повторяющийся странный сон Загадочная бандероль, необычный телефонный разговор. Но ведь бандероль-то была на ее имя. Кто-то же прислал ей книгу. Помыв посуду, Тина поняла, что не успокоится, пока не поймет, в чем дело. Для начала нужно узнать, где находится библиотека. Как она называется? Библиотека имени первопечатника Ивана Федорова? Нет, кто-то другой. Тина напрягла память и вспомнила. Библиотека имени Юаганна Гутенберга. Включив компьютер, она без проблем выяснила, что такая библиотека действительно существует и находится неподалеку. Что ж, это радует. Все-таки что-то определенное. Уже одевшись, она чуть помедлила, оглянувшись. В квартире царил чудовищный беспорядок. Вещи брошены как попало, ведь вчера она приехала абсолютно без сил. По углам пыль, чуть ли не паутина. На кухне жирные разводы по кафелю. И самое главное, холодильник хоть и полон, но готовой еды нет. Здравый смысл подсказывал Тине забыть хотя бы на время обо всех странных событиях, что случились с ней за последние два дня, и сосредоточиться на домашнем хозяйстве, пропылесосить квартиру, запустить стиральную машину и приготовить обед, грибной суп и свинину запечь в духовке. Нет, лучше рассольник». Она постояла минуту с тоской глядя на покосившуюся картинку в прихожей и на комки пыли в углу, затем аккуратно закрыла за собой входную дверь и бегом спустилась по лестнице, не дожидаясь лифта. Библиотека имени Гутенберга располагалась в старинном доме, выкрашенном когда-то голубой краской с белыми колоннами по сторонам портала и пилястрами. Дверь была очень высокая, дубовая, резная, потемневшая от времени. Сбоку висела доска, на которой было написано, что дом является памятником архитектуры начала XIX века, что раньше это был дворец графа Бутусова и что теперь особняк охраняется государством. Тина потянула на себя тяжелую неподатливую дверь и вошла в холл библиотеки. Справа от входа был выгоражен закуток, в котором женщина средних лет с высокой старомодной прической торговала театральными билетами. Должно быть, библиотека сдала ей в аренду этот уголок, чтобы немного поправить свое финансовое положение. Впрочем, вряд ли она много платила за аренду. «Не проходите мимо, девушка!» — окликнула театральная дама Тину. «Могу вам предложить билеты на лучшие премьеры и с минимальной наценкой». Лучшие спектакли сезона самые известные артисты нашего города. Семен Гурман в роли Фальстафа, Филипп Дворянский во всех остальных ролях. В следующий раз отмахнулась Тина и вошла в помещение собственной библиотеки. Она оказалась в просторном читальном зале. Здесь царила тишина, нарушаемая только шорохом страниц и едва слышными перешептываниями. Длинные ряды столов. Высокие книжные стеллажи, зеленые лампы, ощущение уюта и покоя. Как ни странно, здесь было довольно много людей, в основном пенсионного возраста. Кто-то тихо читал, кто-то вполголоса разговаривал, видимо, обмениваясь впечатлениями о прочитанном. Незаметная женщина в синем сатиновом халате протирала пыль на книжных полках. Навстречу тени шагнула худенькая старушка с горящим взором, чем-то похожее на преждевременно состарившуюся пионерку. Схватив Тину за руку, она заговорила быстрым тихим голосом. «Девушка, вы пришли на обсуждение? Очень хорошо. Я всегда верила в молодежь. Я знала, что молодым людям не безразличны серьезные проблемы большой литературы. Хотя Роман Борисович придерживается иного мнения, он считает, что в наше время молодые люди равнодушны и бездуховны». «О чем вы говорите?» пробормотала тина пытаясь высвободиться какое обсуждение как вы не знаете старушка помрачнела сегодня в библиотеке пройдет литературная дискуссия на очень актуальную тему сохранил ли роман как закалялась сталь свое значение в наши дни вот вы кстати как считаете зоя ивановна прозвучала в дальнем конце зала строгий начальственный голос «Вы же знаете, у нас в библиотеке принято соблюдать тишину. Простите, Варвара Семеновна!» Испуганно отозвалась старая пионерка. «Тут девушка пришла на сегодняшнее обсуждение, так я хотела проинформировать ее о повестке. Вы же знаете, как это важно, работа с молодежью!» «Извините, я не на обсуждение и вообще тороплюсь». Тина все же смогла вырваться на свободу и обошла старушку, которая неодобрительно бросила ей вслед. «Выходит, Роман Борисович прав». Тина уже не слушала ее. Она устремилась к большому письменному столу, расположенному в конце зала, и развернутому лицом к остальным, как в школьном классе стол учителя, развернут к партам учеников. За ним сидела сотрудница библиотеки, та самая Варвара Семеновна, которая призывала к тишине старую пионерку. Это была полная особа в темно синем официальном костюме, с пухлыми, сильно напудренными щеками, нависающими над строгим белым воротничком и небольшими глазами, успешно прячущимися за толстыми стеклами очков. «Вы ведь у нас не записаны?» Варвара Семеновна оглядела Тину. «Хотите записаться?» Она раскрыла лежавший на столе большой блокнот и взяла на изготовку ручку. «Вообще-то нет», — честно призналась Тина. «Я хочу вернуть вам книгу» вернуть книгу варвара семеновна отложила ручку посмотрела на тину поверх очков осталась недовольна сняла очки и снова посмотрела значит вы все же записаны странно почему то я вас не помню очень странно ваша фамилия я не записана продолжила тина дело в том что я разговаривала по телефону с александрой ильинишной с кем Библиотекарь понизила голос и быстро огляделась по сторонам. «С Александрой Ильинишной, уверенно повторила Тина. «Как мне ее найти?» «Не знаю такой». Женщина сняла очки и тщательно протерла их кружевным платочком, при этом лицо ее утратило начальственную строгость, сделалось испуганным и беззащитным. «У нас нет сотрудницы с таким именем?» «Не может быть». Тина удивленно взглянула на собеседницу. «Я с ней разговаривала». «Нет, и никогда не было», — повторила библиотекарь. «Ну что же, давайте вашу книгу». Тина замешкалась. Все происходящее вызывало недоумение. К тому же женщина, с которой она разговаривала по телефону, несколько раз повторила, что книгу нужно отдать только ей. Странно, только что Тина не думала, что это так важно, кому она вернет библиотечную книгу, в конце концов, не такая уж эта ценность, ее можно просто положить на стол и уйти. Но неожиданно что-то в лице Варвары Семеновны насторожило девушку и сразу расхотелось отдавать ей книгу. В эту минуту на столе зазвонил телефон. Варвара Семеновна надела очки, вернув прежний уверенный и начальственный вид и строго проговорила. — Библиотека имени Юаганна Гутенберга. — Да, конечно. — Нет, ни в коем случае. Тина под действием мгновенного порыва быстро зашагала к выходу. Однако она перепутала двери и оказалась не в холле, а в каком-то сумрачном коридоре. Хотела уже развернуться и снова войти в читальный зал, но вдруг из полутьмы к ней шагнула та неприметная женщина в синем халате, которая только что вытирала пыль с книжных полок. Она прижала палец к губам, схватила тину за руку и потащила ее за собой. Куда вы меня ведете? удивленно спросила девушка, пытаясь вырвать руку. Я никуда не пойду. Цсс! Уборщица повернулась к ней, прижала палец к губам. Вы хотели поговорить с Александрой Ильинишной? Так она все-таки здесь работает? Тс! повторила уборщица и в то же время энергично кивнула. «Работает, работает! Идемте со мной!» «Что за тайны мадридского двора?» Недовольно пробормотала Тина, но сдалась и пошла следом за странной женщиной. Та протащила ее по коридору еще несколько метров и втолкнула в какую-то дверь. «Подождите здесь! Александра Ильинична скоро придет!» С этими словами уборщица захлопнула дверь и удалилась. Тина осталась одна в полутемной комнате. «Что здесь вообще происходит?» — проговорила, оглядевшись. «С ума все, что ли, посходили?» Тут она осознала, что и сама не вполне адекватна, если разговаривает вслух сама с собой. До сих пор она такого за собой не замечала. Нужно успокоиться, взять себя в руки. Для начала Тина нашла выключатель и включила свет. Теперь она смогла как следует рассмотреть эту комнату. Собственно, ничего интересного здесь не было. Несколько шкафов, большой пыльный фикус в катке. На одном из шкафов стояла гипсовая человеческая голова, какими пользуются на уроках рисования. «Так где же это Александра Ильинична?» Снова вслух проговорила Тина, взглянув на часы и не сдержав возмущения. Сама говорила, что ей нужна эта книга, и не спешит. Прошло уже десять минут, как подозрительная уборщица привела ее в эту комнату. «Ну все». Тина подошла к двери, дернула ручку и с раздражением осознала, что она заперта. «Да что же это такое?» Снова подергала ручку, налегла на створку всем весом, но она не поддавалась. Приходилось признать очевидное. Подозрительная уборщица заперла Тину. Открытым оставался вопрос, сделала она это нарочно или дверь захлопнулась случайно? Да нет, конечно, не могла дверь захлопнуться. Тетка прикрыла ее тихо, чтобы Тина ничего не заподозрила. И она, как полная дура, вошла сюда сама и позволила себя запереть. Раздражение постепенно перерастало в страх. Казалось бы, что можно придумать более безопасное, чем районная библиотека? И вот на тебе. Здесь определенно творятся какие-то странные вещи. «Выпустите меня!» крикнула девушка в дверь, но никто на ее крик не отозвался. От безысходности Тина впала в панику и принялась колотить по филенке кулаками. Вскоре она отбила себе руки, но больше никакого результата не добилась. Никто не пришел ей на помощь, никто не открыл замок и не выпустил ее на свободу. И вообще из коридора не доносилось ни звука. Ни шагов, ни скрипа, ни стука нечеловеческого голоса. «Вымерли они там все, что ли?» Утомившись, Тина решила взять себя в руки, успокоиться и попытаться обдумать свое положение. «Интересная вещь», — Тина поняла, что думать можно только сидя. «Когда стоишь, ни одна толковая мысль не приходит в голову, а когда лежишь, неизбежно начинает клонить в сон». В углу со шкафом она нашла колченогий стул и села на него в позе роденовского мыслителя, подперев кулаком подбородок и глубоко задумавшись. Стул был очень неудобным, может быть, поэтому в голове забрежили здравые мысли. Приходилось признать, что она сама устроила себе неприятности, отправившись в эту подозрительную библиотеку. Взыграла у нее любопытство, видишь ли, решила выяснить, что за странную книгу прислали по почте. «Нет, ноги ее здесь больше не будет. И раньше не посещала библиотеки, а после такого...» А злополучную книгу она просто выбросит, как только выберется отсюда. И вернется домой, и займется хозяйством, и приготовит обед, грибной суп и запеченную свинину с каперсами и помидорами. Нет, лучше рассольник. А к чаю испечет песочное печенье или ватрушку. «Да, но для начала хорошо бы выбраться». На помощь извне Тина больше не надеялась. «Значит, нужно рассчитывать на свои собственные силы и еще на то, что можно найти в этой комнате». Для начала Тина решила поближе ознакомиться с содержимым шкафов. В первом, которое она открыла, оказались сложены пыльные картонные папки с какими-то бумагами. Заглядывать в них Тина не стала. Ясно, что там нет ничего, чем можно воспользоваться, чтобы выбраться на свободу, так что незачем тратить на них время. Во втором шкафу была свалена неисправная офисная техника, тоже бесполезная в ее положении. Открыв третий шкаф, Тина увидела висящие на плечиках сатиновые халаты, как тот, в который была одета запершая ее уборщица, и еще какая-то поношенная спецодежда. Она уже хотела закрыть дверцы, как вдруг почувствовала на своем лице легкое дуновение сквозняка. Дуло явно из шкафа. Тина раздвинула плечики с одеждой и увидела в задней стенке щель, через которую и дул ветерок. Интересно. Девушка шире раздвинула плечики, взялась обеими руками за фанерные края задней стенки и потянула их в разные стороны, как дверцы купе. И стенка раздвинулась. За ней оказался темный проем, из которого тянуло холодом и сыростью. «Не влипнуть бы снова в неприятности», — подумала Тина, вглядываясь во мрак. Однако нужно было как-то выбираться из комнаты, а перед ней был хоть какой-то выход. Правда, вел он в неизвестность, но лучше уж так, чем безвыходное положение. Чувствуя себя неуютно, Тина все же вошла в шкаф, а затем шагнула вперед. Она оказалась в узком холодном и совершенно темном коридоре. Свет, пробивавшийся из-за ее спины, освещал 2-3 метра с обеих сторон, дальше была кромешная тьма. Тина немного подумала, и сама, не знаю почему, пошла налево. Чем дальше она двигалась, тем темнее становилась, и вскоре она продвигалась только на ощупь зато впереди она услышала какие-то приглушенные голоса. Прошла еще несколько шагов и поняла, что голоса доносятся из-за стены коридора. Тина прислушалась, но не смогла разобрать ничего, кроме невнятного бормотания. Пожалуй, разговаривали двое, но понять, о чем они говорят, не удавалось. Тина сделала еще пару шагов, споткнулась о какой-то ящик, и остановилась, потирая ушибленную ногу. Теперь голоса доносились откуда-то сверху. Тина пошарила перед собой, нащупала ящика, который только что ударилась, и влезла на него. В стене под самым потолком оказалось небольшое, незаметное со стороны отверстие, должно быть вентиляционный ход. Оттуда-то и доносился разговор. Теперь Тина слышала куда отчетливее и смогла разобрать отдельные слова. «Она никуда оттуда не денется!» — говорил неприятный, резкий и пронзительный женский голос. «Я ее заперла! Уверяю вас, никуда она не денется! Можете не волноваться!» «Как вообще получилось, что книга попала ей в руки?» — перебил второй голос, мужской. «Тут не обошлось, сами знаете, без кого!» — женщина понизила голос, и Тина не расслышала окончание фразы. Снова заговорил мужской. «Как бы то ни было, проблему нужно решать. Мы не можем допустить утечку. Придется привлечь». Тина снова не смогла разобрать окончание предложения, но собеседнику оно явно не понравилось. «Будут свидетели», — проговорил он недовольно. «Пойдут разговоры, а нам это не нужно». «Не будет никаких свидетелей. Мы используем», торопливо возразила женщина и перешла на бубнящий шепот. Чтобы расслышать ее слова, Тина потянулась ближе к отверстию в стене, но ящик у нее под ногами затрещал и покачнулся. «Что там за звуки?» — громко спросили из-за стены мужским голосом. «Вы слышали?» «Крысы, быть может», — неуверенно ответила женщина. «Дом старый, подвалы давно не чистили». «Крысы?» — с сомнением протянул мужчина. «Раньше здесь не было крыс». «Раньше здесь много чего не было». И тут Тина не удержала равновесия и упала со своего импровизированного постамента. Она не ушиблась, но голоса за стеной больше не были слышны. Ящик рассыпался и воспользоваться им не было никакой возможности. Тина еще минуту постояла, прислушиваясь, но потом медленно пошла вперед, выставив вперед руки. Однако далеко уйти не удалось. Сделав всего несколько шагов, она уперлась в стену. Дальше пути не было. «И что теперь делать?» — проговорила вслух и раздраженно пнула преграду. Это была глухая бетонная стена. Оставалось только развернуться на 180 градусов и попытать счастье в другом конце коридора. Тина так и хотела поступить, но напоследок на всякий случай еще раз провела рукой по поверхности и при этом неожиданно наткнулась пальцами на какой-то едва заметный выступ. В тот же миг стена с глухим скрипом сдвинулась в сторону. Видимо, Тина случайно нажала на какую-то потайную кнопку, приведя в действие механизм, который открывал выход. Сквозь узкую щель пробивался неяркий свет, которому девушка несказанно обрадовалась. Она раздвинула щель шире, протиснулась в нее и оказалась на лестничной площадке. За спиной раздался громкий скрип. Тина оглянулась и увидела, что там, откуда она только что выбралась, «Находится глухая штукатуренная стена без малейших признаков прохода. Путь назад был отрезан». «Не очень-то и хотелось», — пробормотала Тина, снова поймав себя на том, что в последнее время стала разговаривать сама с собой. «Что ж, за последние два дня произошло множество странных событий. Эти разговоры еще не самое удивительное. Девушка огляделась. Как уже было сказано, она находилась на лестничной площадке. Первым ее побуждением было спуститься вниз. Там почти наверняка есть выход на улицу, а сейчас она мечтала только о том, чтобы выбраться из этой подозрительной библиотеки. Она сбежала вниз, миновала два лестничных марша и действительно оказалась перед дверью, почти наверняка ведущей наружу. Проблема, однако, заключалась в том, что она тоже была заперта, и не поддавалась никаким попыткам ее открыть. «Бывают такие замки, отпираются только ключами, нет никакой задвижки».